Вопрос 87. -й. Способствует ли половая жизнь исцелению от болезней? По улице еле-еле идет старый Рабинович. Ему кричат Рабинович, как ваше здоровье? Не дождетесь! Из любимых анекдотов автора: Нормальная половая жизнь способствует хорошему обмену веществ в организме человека, снимает нервные стрессы что, конечно, влияет на общее соматическое состояние.